Глава седьмая После ухода Крума Клэр постояла некоторое время в холле, вспоминая, как она восемнадцать месяцев назад покидала этот дом. Она была тогда в светло-коричневой кофточке и коричневой шляпке и проходила между рядами людей, провожавших ее возгласами «Счастливого пути! Прощай, дорогая! Привет Парижу!» Да, прошло всего полтора года, а сколько событий случилось за это время. Клара усмехнулась и направилась в дядин кабинет. — Дядя лоренс ты, оказывается, дома, а Тони Крум только что заходил тебя повидать. — Это тот довольно приятный юноша без определенных занятий. — Да, он хотел тебя поблагодарить. — Боюсь, что благодарить не за что. И быстрые черные глаза сэра Лоренца, напоминавшие глаза Кулика или Вальдшнепа, скептически скользнули по ней. Конечно, Динь не любимица, но и Клэр, безусловно, привлекательна. Так недавно замужем и уже несчастна. Эм сообщила ему об этом, но добавила, что при ней лучше о ее браке не говорить. Что ж, Джерри Корван, при его имени люди всегда пожимали плечами и начинались какие-то намеки. Неприятно, но его, сэра лоренса это в конце концов не касается. Негромкий голос произнес за дверью. — Сэр Джеральд Корвин. Сэр Лоренс невольно поднес палец к губам. Лакей произнес еще тише. — Я провел его в маленькую гостиную сказал, что пойду узнаю, дома ли леди Корвин. Сэр Лоренс увидел, как рука Клэр крепко стиснула спинку стула, возле которого она стояла. — Ну, Клэр, ты как, дома? Она не ответила, но ее лицо побелело и застыло. «Минутку, Блор. Я позвоню». Блор удалился. «Так как же, детка? Он, должно быть, выехал следующим пароходом. Дядя, я не хочу его видеть». «Если мы просто скажем, что тебя нет дома, он придет еще раз». Клэр вскинула голову. «Хорошо, я к нему выйду». Сэр лоренс почувствовал легкую дрожь. — Если бы ты мне сказала, что говорить, я вышел бы к нему вместо тебя. — Спасибо, дядя, но зачем тебе возиться с этой грязью? — Слава богу, — подумал сэр Лоренц. — На всякий случай я буду рядом. — Желаю удачи, детка, — сказал он, выходя. Клэр подошла к камину. Лучше иметь звонок под рукой. Она испытывала хорошо знакомые ей ощущения, словно брала разбег для отчаянного прыжка. — Во всяком случае, он ко мне не прикоснется, — решила она, и тут же услышала голос Блора. — Сэр Джеральд Корвин, миледи! — Недурно. Жене докладывают о приходе мужа, но прислуга всегда все знает. Даже не глядя, Клэр почувствовала, где он стоит. Румянец, стыда и гнева, залил ее щеки. Он заворожил ее. Он сделал из нее игрушку, служившую для удовлетворения всех его капризов. Он ее...» — Корвин заговорил сдержанно, но извительно. — Признаюсь, я ничего подобного от тебя не ожидал. Он все тот же, аккуратный, щеголеватый, похожий на кота, с тонкогубой усмешкой и дерзкими хищными глазами. — Что вам нужно? — Только тебя. «Меня вы не получите!» «Это просто смешно!» Одно стремительное движение, и он схватил ее в объятие. Клэр откинула голову и коснулась звонка. «Отойдите, или я позвоню!» Другой рукой она заслонила свое лицо. «Станьте вот там! Тогда я готова с вами разговаривать. Иначе вам придется уйти!» «Хорошо, но это смешно! Неужели вы не понимаете, насколько это серьезно?» Иначе разве я уехала бы? Я думал, ты просто рассердилась, и неудивительно. Очень сожалею. Обсуждать все это не имеет смысла. Теперь я знаю вас и не вернусь. Детка, я прошу у тебя прощения и даю слово, что ничего подобного не повторится. Какое великодушие! Я только проделал эксперимент. Некоторые женщины это обожают, хотя, может быть, в ту минуту и не понимают своих ощущений. Вы животное, а жена у меня красавица. Брось, Клэр, не глупи, не делай из нас посмешище. Можешь поставить мне любые условия. И верить, что вы их выполните. И потом, я не хочу такой жизни, ведь мне всего двадцать четыре года. Улыбка сбежала с его губ. Понятно. Я заметил, что из этого дома вышел молодой человек. Имя и положение. Тони Крум. «Итак?» Он отошел к окну и несколько мгновений смотрел на улицу, потом обернулся к ней. «Но вы имеете несчастье быть моей женой». «Как будто». «Нет, вполне серьезно, Клэр. Вернись ко мне». «Вполне серьезно. Нет». «Я занимаю определенный пост и шутить этим не могу. Посмотри на меня!» Он подошел к ней ближе. «Ты можешь считать меня чем угодно». Но, во всяком случае, я не жулик и не ханжа. Я не спекулирую ни своим положением, ни святостью брака, ни всем этим вздором. Однако в моем министерстве до сих пор придают большое значение подобным вещам. И я не могу допустить, чтобы дело о разводе возбудила ты. Я на это и не рассчитывала. А на что же ты рассчитывала? Не знаю. Знаю только одно. Я не вернусь. Только из-за... И многого другого. На его лице снова появилась кошачья усмешка и помешала ей прочесть его мысли. «Ты хочешь, чтобы я подал на развод?» Клэр пожала плечами. «У вас для этого нет оснований». «Иначе ты, конечно, ответить не можешь». «Но оснований действительно нет». «Послушай, Клэр, право, все это ужасно нелепо и совершенно недостойно тебя при твоем уме и знании жизни». — Не можешь же ты вечно оставаться соломенной вдовой. К тому же тебе нравилось на Цейлоне? — Есть вещи, которых я по отношению к себе не позволю, а вы осмелились. — Я уже сказал, что это больше не повторится. — А я сказала, что верить вам не могу. — Так мы ни до чего не договоримся. — Ты собираешься жить на средства твоих родителей? — Нет, я поступила на службу. — О, на какую же? — Секретарем к нашему новому депутату. — Это тебе очень скоро надоест. — Не думаю. Он пристально посмотрел на нее, на этот раз без улыбки, и она вдруг увидела в его лице слишком знакомое хищное выражение. — Я не допущу, чтобы ты принадлежала другому мужчине, — заявил он вдруг. Сейчас он раскрылся весь до конца, и ей стало легче. Она не ответила. Ты слышала да я говорю вполне серьезно вижу ты бесчувственный бесенок очень хотела бы им быть он прошелся по комнате и решительно остановился перед ней взгляни на меня без тебя я не вернусь я остановился в Брестоле. будь панькой и приходи ко мне туда мы начнем все сначала ты увидишь какой я буду хороший Она не выдержала и воскликнула. «Да поймите же, наконец, вы убили во мне всякое чувство к вам!» Его зрачки расширились, затем сузились, губы сжались и вытянулись в нитку. Он напоминал жакея укрощающего необъезженную лошадь. «И вы поймите меня», — сказал он, понизив голос. «Или вы вернетесь ко мне, или я с вами разведусь. Я не могу оставить вас здесь, чтобы вы могли вытворять, что вам вздумается!» Я уверена что так поступил бы всякий благоразумный муж. На его губах вновь появилась усмешка. — За это, — сказал он, — я получу поцелуй. И не успела она оттолкнуть его, как он прижался губами к ее губам. Она вырвалась и надавила кнопку звонка. Корван поспешно отступил к двери. «Ар — Арвуар, — сказал он и вышел клэр вытерла губы она была растеряна измучена и не могла понять кто же на сей раз остался победителем она или он она стояла возле камина положив голову на руки и вдруг почувствовала что сэр лорененс вошел в комнату и из деликатности молчит прости ради бога дядя за все эти сцены на той неделе я буду уже в своей конуре хочешь сигарету детка Клэр закурила и с наслаждением затянулась. Тем временем сэр Лоренс сел. Его брови насмешливо приподнялись. «Совещание закончилось, как обычно?» Клэр кивнула. «Уклончивая формула. Людям никогда не нравится то, чего им не хочется, как бы ловко оно им не предлагалось. Продолжение следует?» «Что касается меня, нет». «Жаль, что при обсуждении всегда бывают две стороны...» «Дядя лоренс вдруг спросила Клэр. «Каковы теперь законы о разводе?» Баронет вытянул свои длинные тонкие ноги. «Никогда с этим не сталкивался. Полагаю, теперь развестись все же легче, чем в старину, но посмотрим в Уитакере». Он протянул руку к справочнику в красном переплете. «Страница 258. Вот тут...» Клэр стала молча читать, а он с грустью смотрел на нее. Затем она подняла глаза и сказала, «Значит, чтобы получить от него развод, я должна решиться на измену». «По-видимому, они так выражаются из деликатности. В лучшем обществе эту неприятную сторону дела берет на себя мужчина». «Да, но он не желает. Он хочет, чтобы я к нему вернулась». «Кроме того, он должен считаться со своим положением». «Разумеется, это вполне понятно», — задумчиво сказал сэр Лоренс. «В нашей стране карьера растения хрупкая». Клэр захлопнула справочник. «Если бы не родители, я бы завтра же дала ему повод для развода и конец». «А ты не думаешь, что вам бы стоило еще раз попробовать?» Клэр покачала головой. «Я просто не в силах». «Что ж, пусть все остается так, но это очень неприятное «так», — сказал сэр лоренс «А что думает Динни?» «Мы с ней еще не говорили. Она не знает о его приезде». «Значит, тебе сейчас не с кем и посоветоваться?» «Нет. Я сказала о Динни только, почему я от него ушла, вот и все». «Сомневаюсь, чтобы Джерри Корвей был...» очень терпелив». Клэр засмеялась. «Мы оба не отличаемся долготерпением». «Где он остановился?» «В Бристоле». «Неплохо бы установить за ним наблюдение», — задумчиво проговорил сэр Лоренц. Клэр содрогнулась. «Недостойное занятие. Да и потом, дядя, я вовсе не хочу портить ему карьеру. Он ведь очень способный человек». Сэр Лоренц пожал плечами. — Для меня и для всей твоей семьи твое доброе имя гораздо важнее его карьеры. Давно он здесь? — Думаю, недавно. — Хочешь, я с ним повидаюсь и попытаюсь уговорить его дать тебе полную свободу? Клэр не отвечала, а сэр Лорен смотрел на нее и думал. Прелестно, слов нет, но очень своевольно. Воля есть, но терпение не на грошь. «Виновата я одна», — наконец заявила Клэр. «Никто меня не заставлял выходить за него, и я вовсе не хочу обременять тебя этими переговорами». «Да он и не согласится». «Почем знать?» — пробормотал сэр лоренс «А если все-таки подвернется случай? Попытаться?» «Это было бы замечательно с твоей стороны, но...» «Вот и прекрасно! А пока... безработные юноши умеют быть благоразумными...» Клэр рассмеялась. «О, я его вымуштровала. Огромное тебе спасибо, дядя Лоренц. Ты очень мне помог. Я страшная дура, но у Джерри есть надо мной какая-то власть. И кроме того, я всегда любила рисковать. Прямо не понимаю, как у такой матери может быть такая дочь. Мама ненавидит всякий риск, а не признает его только из принципа». Клэр вздохнула. «Ну, больше не буду тебе надоедать». И послав дяде воздушный поцелуй, она вышла. Сэр Лоренц остался сидеть в кресле. Он размышлял, придется и мне вмешаться в эту историю, а история становится все неприятнее. Но Клэр еще так молода, надо же для нее что-то сделать. Поговорю-ка я с Динни.